Глава двадцать шестая Тед Лонда и ее отец уехали. Их сопровождала одна из айтере господина Ле Фенера, и Джейк, первый айтере Лонды. В особняке оставался ее второй айтере Лео и три девушки, связанные клятвой с ее отцом. Девушки обосновались в гостиной. Оттуда то и дело слышался звонкий смех. Где был Лео, и я не знал, но это стоило выяснить, прежде чем ломиться в кабинет Ле Фенера. Парень нашелся в саду. Я из окна видел, как он читает в беседке. Вообще, я ожидал большей враждебности от Айтеры Лонды, но оба делали вид, будто меня просто не существует. И это вполне устраивало. Те же Айтеры Хайди пытались пару раз распустить руки, а этим, кажется, было плевать на мое появление. Я вышел из комнаты в коридор, прислушался. Тишина. Только девичьи голоса из гостиной. Я подошел к лестнице, поднялся по широким ступеням и снова замер. Здесь тишина казалась абсолютной. Запирает ли Лефенер дверь? Думаю, что да. Предстояло выяснить точно. Шаг и еще шаг. Послышался шорох, и я влетел в первую попавшуюся комнату. Это оказалась спальня Лонды. Об этом говорила светлая мебель, обилие подушек, милые пейзажи на стенах. Едва уловимо пахло цветочными духами. Мимо по коридору кто-то прошел, наверное, служанка. скрипнула одна из соседних дверей. Подождать или рискнуть? Вряд ли прислуга задержится в хозяйской комнате надолго. Шаги в коридоре зазвучали снова, вот только теперь рядом со спальней Лонды. Служанка начала тихо напевать под нос. Я превратился в лиса и нырнул под кровать. Оставалось надеяться, что прислуга не решит, к примеру, вымыть пол. Мимо кровати прошагали ноги, обутые в домашней туфли. Резко запахло цветами, и я едва не чихнул. Служанка поправила букет и пошла прочь. Наконец-то. Я снова выбрался из-под кровати и принял человеческий облик. Замер на минуту, чтобы отдышаться, и пошел обратно в коридор. На этот раз здесь было пусто. Дверь кабинета Лефенера оказалась заперта, как я и думал. Увы, со мной не было Лали и ребят, а я сам не настолько хороший взломщик. Но и это не первый замок, с которым сталкиваюсь. Отмычки, до этого закрепленные на запястье, привычно скользнули в руку. Дверной замок оказался не таким уж сложным, и вскоре раздался щелчок, говоривший о том, что успех достигнут. Я осторожно открыл дверь. Вот когда радуешься, что в Тассете вечно светло. Не было нужды в светильниках. Комнату заливал тусклый серый свет. Для меня его достаточно. Оставалось выяснить, где Ле хранит свои бумаги. Я выдвинул ящик стола, надеясь обнаружить что-то стоящее. Там нашлись черновики договоров и деловые бумаги. Я быстро перебирал их, но, увы, для нашего дела они оказались бесполезны. Надо искать сейф, либо тайные ящики. Я проверил, нет ли где двойного дна. Его не было. Затем простучал стены, но не нашел и намека на сейф. Где же бумаги? Обследовал пол. Пусто. Да чтобы оно все провалилось. И вдруг дверь открылась. Я замер. Как? «Как можно было не услышать шагов, не почувствовать приближения Ильтере?» Лонда замерла на пороге, внимательно глядя на меня. Я обернулся лисом, но она в ту же минуту плотно закрыла дверь. «Не делай глупости, Тед», — сказала тихо. «В образе лиса ты, конечно, хорош, но я предпочту разговаривать с человеком». И я снова стал собой. Лонда слабая девушка, ее легко оттолкнуть с дороги. Но наша клятва от моего бегства никуда не денется». и либо мне придется убить Лонду, либо погибнуть самому. Ни тот, ни другой вариант меня не устраивал. Лонда не причинила мне вреда, а проливать кровь зря не желал никто из сопротивления. Запри дверь кабинета. Я буду ждать в твоей комнате. Здесь не лучшее место для разговора. И Лонда вышла из кабинета, оставив меня в полной растерянности. Что это было? Почему она не подняла крик? Не позвала прислугу? Откуда вообще появилась? Я запер дверь и пошел за Лондой. Чего ждать? Я терялся в догадках. Когда вошел в свою комнату, Лонда сидела в кресле. Она была в бальном платье с мелкими голубоватыми цветочками в светлых волосах. И в то же время казалась настолько серьезной, что наряд не вязался с ней. Выглядел чужеродно. Я придвинул стул и сел напротив, готовый в любое время использовать силу. — Думаю, тебе стоит объяснить, что ты делал в кабинете моего отца, — произнесла Лонда. Я. и замолчал. «Любая ложь будет выглядеть глупо». «Что именно искал?» — уточнила она. «Бумаги». Лонда поправила выбившийся светлый локон. «Давай не будем ходить вокруг да около», — сказала она. «Я хочу вступить в ряды сопротивления». «Что? Если бы ракета-фейерверка сейчас взорвалась у меня над головой, я не удивился бы больше». «Мне повторить?» — кажется, Лонда не шутила. Я хочу вступить в ряды сопротивления Тассета. И не говори, что не состоишь в нем. Я не знал, что ей сказать. Впервые в мыслях царил такой сумбур. «Лаура Эодейнис», — произнесла Лонда, — «за ней следит общество чистой силы, а за общество мой отец и его люди. Если вспомнить болезнь хайди Эолайт и разгром в ее доме, а также то, что ты связан с Лаурой, ответ очевиден, «Мой отец, кстати, считает, что общество чистой силы идет по ложному следу, а я вот так не думаю». «Хорошо, допустим. Кажется, Лонду все-таки придется убрать». «И зачем тебе сопротивление?» «Затем, что я хочу изменить Тассет». В нежном личике Лонды вдруг появилась жестокость. «Знаешь, сколько раз мой отец пытался заставить меня вернуть клятву Джейку?» «Четыре!» «Потому что сила Джейка слишком миролюбивая, на его взгляд». Клятва дает мне способность ладить с разными животными, и сам Джейк прекрасно обращается с ними. Почему? Почему мой друг должен зависеть от чьей-то прихоти? Чем он плох? А моего второго, Айтере, я забрала с фабрики. Подруга уговорила сходить полюбоваться, кого там предлагают. Лео умирал. Я посмотрела ему в глаза и забрала. Несколько дней выхаживала, а отец кричал, что я сделала глупость и должна немедленно от него избавиться. «Лео оказался сильным магом, и это примирило отца. Я не захотела больше принимать ничью клятву. Но когда увидела тебя с Лаурой, поняла, что это наш шанс. Я смотрел на Лонду, пытаясь понять, не ловушка ли это. Если ловушка, то зачем? Хотят узнать что-то от меня? А может, выведать, кто еще, кроме нас, с Лалли состоит в сопротивлении? Не веришь?» Девушка улыбнулась. «Я готова сказать тебе, где мой отец хранит бумаги, даже показать». «А ты побеседуешь со своими друзьями, чтобы нас троих приняли в ваши ряды». «Сколько всего Айтере у тебя может быть?» — спросил я. «Пять. Так что я могу кому-то помочь». «Лаура, она твоя постоянная Ильтере?» «Это не то, о чем бы я хотел говорить». «Дело твое». «Подумай, Тед. Я не тороплю тебя с решением. Ты знаешь, где меня искать». Лонда поднялась и вышла из комнаты, а я остался. Сидел и смотрел в пустоту перед собой, раздумывая, что делать дальше. Позвонить бы Джеффри, посоветоваться, пока никого нет. Или лучше навестить. Я открыл окно. В саду было свежо и тихо. Лео ушел, беседка опустела. Я спрыгнул на рыхлую землю и приземлился уже лис, а не человек. Для лиса сейчас было лучшее время суток, когда нет палящего света Инга и Фору, а мир наполнен волшебством запахов и звуков. Я уже успел разведать, что в одном из углов сада в заборе есть дыра, сквозь которую вполне можно выбраться. Именно туда и направился. Выскользнул на улицу. На миг оглох от гула машин, пробежал еще пару улиц и стал человеком. Здесь меня вряд ли встретит кто-то знакомый, а человек быстрее лиса в этом городе. И лишь подойдя вплотную к особняку Джеффри, я снова упал на четыре лапы. Гости разошлись, но вокруг дома было столько чужих запахов. Просто ужасно. Я пробежал по саду знакомой тропкой, забрался в дом через специальное окошко и снова стал Тедом. «Где искать Джеффри уже знал». Свернул направо, миновал пару сквозных комнат, короткий коридор и остановился перед дверью кабинета. Постучал. «Войдите!» — раздался голос Джеффа. «Привет!» — я заглянул в дверь. «Полночь, а ты работаешь?» «Еле выпроводил гостей!» — хмыкнул Джеффри. «Ты разминулся с последним из них минут на десять!» «Но разминулся же», — ответил я. «Удалось узнать что-то важное?» Мой друг выглядел усталым. Видимо, вечер выдался не из легких. Он вообще не выносил долго общество Хайди, а тут к ней прибавилась сотня Ильтере, каждый из которых мнил себя пупом мира. «Как сказать?» Я сел в кресло. Меня накрыли прямо в кабинете Лефенера. «Кто?» — мигом напрягся Джеффри. «Его дочь». «Ее надо убрать?» «Нет, подожди». Я отмахнулся, стараясь подобрать слова. Лонда никому не сказала, что я был в кабинете ее отца, но сделала мне заманчивое предложение. Я не знаю, как его расценивать, поэтому пришел к тебе за советом, дружище. — Что за предложение? — сурово спросил Джеффри, скрещивая пальцы рук и опираясь на них подбородком. — Принять ее в ряды сопротивления. — Что? Ты, ты в своем уме? — друг едва не подскочил на ноги. От девчонки немедленно надо избавиться. Не спеши. Лонда обещала показать, где ее отец хранит важные бумаги, и обмолвилась, что общество чистой силы взяло Лали под прицел. А еще оказывается, как мы и думали, ее папаша состоит не в самом обществе, а в какой-то из его ветвей. Если Лонда действительно на нашей стороне, это может быть полезно. А если нет, мы рискуем, тэт. Это может быть ловушкой. Да, согласен, ответил я. И все же... В этом предложении больше пользы, чем вреда. Убрать Лонду с пути мы всегда успеем. Ты и можешь пострадать. Не беспокойся, пока моя шкура в целости и сохранности, — рассмеялся я. А если серьезно, Джеффри, нам нужна информация. И эти бумаги, ой, как нужны, — задумчиво сказал друг. Жан говорит, Ивасон хочет представить доказательства преступлений в Тассете нашим соседям, чтобы они оказали Ивасону поддержку в этом противостоянии. Если в документах будут важные факты, это склонит чашу весов в нашу пользу. Но я не хочу, чтобы ты подставлял себя под удар. — Мне почему-то кажется, Лонда искренна. Тихо ответил я. — Давай попытаемся. Уйти всегда можно, любым способом. — Хорошо. Джеффри устало вздохнул. — Я согласен. Только не рассказывай ей лишнего, дружище. Ты сам знаешь, что этого не случится. — Знаю. Но, повторяю, слишком многое сейчас на кону, поэтому будь предельно осторожен и не сильно доверяй юной госпоже Ле Фенер. «Договорились», — кивнул я. «Если что, ты знаешь, где меня искать. Кстати, как сегодняшний вечер?» «Отвратительно», — скривился Джеффри. Но Хайди не делала глупостей, и гости остались в восторге. «Хайди и не делала глупостей?» Я чуть повернул голову, зная, что из окна кабинета видны комнаты госпожи Морган. «Наверное, надеется, что ты смягчишь условия ее ссылки?» «Зря надеется», — ответил Джефф. «Ты же знаешь, что от меня так просто не проймешь. Но если она будет хорошо себя вести, у нее есть шанс остаться в живых, когда все закончится». Я бы не оставлял ее за спиной. «Что ты, дружище? Она не за спиной, а постоянно у меня на виду. Надеюсь. Ладно, мне пора». «До связи, Джефф». «До связи, этот. ответил друг, и я вышел из кабинета, выскользнул лисом из дома и обратный путь проделал точно так же, как пришел сюда. К моменту моего возвращения в доме уже раздавался зычный голос отца Лонды. Судя по обрывкам долетавших фраз, на балу Лонда внезапно почувствовала себя дурно и уехала домой раньше. Хитрый ход. Почему она была так уверена, что я сегодня проберусь в кабинет? Лео выследил и доложил. Но она не успела бы приехать так быстро, даже если бы ее второй Айтере понял, что я собираюсь сделать. Значит, Лонда действительно была уверена, что я принадлежу к сопротивлению, и именно сегодня буду искать ответы на свои вопросы в бумагах ее отца. Наконец, голоса стихли, и я выждал еще несколько минут, а затем направился к комнате Лонды. Постучал в двери. Хозяйка дома открыла и впустила меня в комнату. Она успела сменить бальное платье на домашнее, но в волосах все еще были цветы. «Ты принял решение?» — сразу поняла она. — Скажем так, я посовещался с нашими лидерами, и решение приняли они. — Мы готовы тебе довериться, Лонда Ле Фенер, и надеемся, что ты оправдаешь наше доверие. — Спасибо, — тихо произнесла Эльтере. — Бумаги, — напомнил я. — Тебе придется ждать, пока отец снова уедет из дома, Они в его спальне. Там находится тайник. Думаю, в ближайшие пару дней мы сможем изучить его содержимое. Ты знаешь, что там? — спросил я. — Догадываюсь, — ответила Лонда. — Мне кажется, там он прячет нечто, связанное с его деятельностью за спиной общества чистой силы. Он не делится своими секретами, но я ведь тоже не дурочка и многое замечаю. — Хорошо. Тогда отложим знакомство с бумагами на пару дней. — Доброй ночи, госпожа Лефенер. Поклонился и вышел из комнаты. Я не доверял Лонде, это правда, но допускал вероятность, что ее предложение о помощи — это шанс, который нельзя упускать. те самые доказательства которых ждет его сон и которые позволят поменять жизнь в тассете раз и навсегда и если это моя ошибка я готов за нее заплатить я на не мои друзья а пока стоит рискнуть